что в корзине предполагается пикник, осведомился я как можно суше. Это подарки детям. У отца Паисия их восемь. Он же совсем молодой. Это приемыши. Сначала он усыновил брата с сестрой, потом люди привели еще троих двое мальчиков пришли сами девочку он спас из очень плохого опасного места видимо словарный запас дионы не включал низких выражений ей нечем было обозначить понятие при том, Голод, нищета. Эти дети дома ели то, что едят коровы и свиньи. Комбикорм? Да. И вы надеетесь накормить их печеньем? Не будьте жестоки. Тихо оборонила Диона. Но простите меня. Я просто теряюсь наедине с красивой женщиной. Диона обернулась и посмотрела на меня насмешливо. Мне все больше нравились ее выдержанные светские манеры и умение говорить взглядом. На зоне настоящих, хороших, умных, и чистых женщин зовут чудачками, предполагая за чудачеством именно эту неповторимую оригинальность нрава и врожденное умение держаться наедине с мужчиной. Это единственное доброе слово из всего лагерного лексикона, подаренное женщина все остальные названия оскорбительны и подлы диона почему мы идем пешком возмутился я в очередной раз оскользнувшись на сыпучем обрыве ведь вы прекрасно водите машину диона приостановилась и вопросительно взглянула на меня я видел ваш алый джип в гараже стоит наверное целое состояние слишком яркий цвет он не подходит ни к одному костюму от чего же к плащу цвета норвежской семги очень даже подходит простить не понимаю вас беспомощно улыбнулась она но сыграно было вполне искренне если вам нужен автомобиль спросите у управляющего маленькая осевшая на один бочок церковка была до половины закрыта лесами по двору лениво через силу Ходили опухшие от пьянства мастера. куда Кудая черная овчарка при виде нас зашлась кашлем. Она сидела на цепи рядом с грудой строительных материалов. Узнав Диону, она успокоилась. Навстречу нам высыпала разновозрастная ватага. Дети облепили Диону стаей голодных скворцов, и она отстала, раздавая подарки. По всему было заметно, что отец Паисий взялся спасать детские души, не имея возможности напитать их земное естество. Дети быстро, но чинно разобрали печенье и конфеты. Скромный, улыбчивый батюшка в свете всего этого выглядел настоящим подвижником. Но самого его дома не оказалось. Его куда-то вытребовали. В единственной жилой комнате домика мы пили едва теплый пустой чай. Матушка, улыбаясь добрыми близорукими глазами, поясняла что прежде душу надо спасать а уж потом тело и порядок этот в доме батюшки соблюдали свято оттого даже вопиющая бедность и разруха были осенены невидимым пламенем как катакомбы первых христиан после чая по обычаю церковных приемов Нас повели на колокольню. Матушка боязливым шепотом сообщила нам, что рабочие требуют денег сверх сметы, иначе грозят заморозить стройку.